Глава тридцать Абрамович. Воскресенье. 14 часов двадцать две минуты. Малинин отчаянно забибикал, махая руками. На нас ему села приличных размеров мохнатая бабочка, не спеша махая шоколадного цвета крыльями. Покружившись вокруг своей оси, унтер-офицер согнал бабочку, после чего подобрал лежащий на траве камень и, как дискобол, запустил ей вслед. — Тебя пугает дикая природа, братец, — сделал вывод Калашников. — У меня есть ощущение, что, живи ты на земле, в Гринписе тебе было бы работать вломно. Малянин ожесточенно потер обсыпанный коричневой пыльцой нос. — Я не против дикой природы, ваш брось, — возразил он, — особенно, ежели это кабанчик, запеченный с яблоками. Но у нас в станице такие драконы отродясь не летали. Откуда я знаю? Может, у ней в крыльях тоже яд какой? Они в сопровождении царевича Дмитрия и трех дюжих ангелов-охранников, включая неизменно мрачного Варфоломея, шли по аккуратным садовым дорожкам, вдоль которых были высажены уже привычные кокосовые пальмы, покачивающиеся от легкого ветерка. В мангровых зарослях носились стаи светло-серых пушистых обезьян, вдали слышался трубный звук, издаваемый слоном. Встречаемые по дороге смуглые люди дружелюбно улыбались и складывали ладони лодочкой и говорили «Намасте». «Они вас за туристов из Европы принимают», — шепнул царевич. «Индусы не знают, что личности здесь мертвые. Согласно их религии, они переродились и живут заново. По идее, они могут кем хошь родиться, даже слоном». «Ух ты!» — восхитился Малинин. «Конечно, я свою веру из-за миллион не продам, но клёво Эдакая посмертная справедливость. Может, ты всю жизнь шишки в лесу собирал, зато в следующей жизни родишься Абрамовичем. «Тебе, братец Абрамовичем, родиться никак не грозит», — обломал ему мечты Калашников. «Для реинкарнации в качестве миллиардера у тебя должна быть обалденная карма. А какая ж у тебя карма после твоего Адюльтера с Пападьей? По индийским меркам тебя б тиграм на растерзание отдали». Кроме того, в главный индуистский рай попадают лишь те, кто достиг высшей степени познания – нирваны. И что такое нирвана в твоем понимании? Ты в нее впадаешь, только выпив 6 бутылок водки. Таких не берут в индуисты. Кем бы ты тут родился, я не знаю. кроликом наверное. Малинин обиженно засопел носом, расстроившись из-за сурового кармического прогноза, но привычно воздержался от комментариев. Приезжать на Индуйский остров именно в это время они не планировали, но из-за смены расписания Габриэля все перемешалось. Тот не смог приехать в архив, где хранились секретные досье. У Варфоломея тоже имелся туда допуск, но Калашников передумал. Сначала было решено отправиться в библиотеку, где Алексей три часа штудировал различную литературу и завис в вай-фай интернете, тщательно просматривая медицинские сайты. В итоге он попросил хранителя, пожилого ангела с седыми усами, отксерокопировать ему информацию из новейшего медицинского справочника. Перечитав ксерокопию, штабс-капитан просветлел лицом. Когда Малинин осведомился о причинах подобного просветления, Калашников игриво щелкнул его по носу и ничего не сказал. Захватили с собой они не только это – После просмотра определенных библейских текстов Алексея крайне заинтересовало издание одной из редчайших книг, переведенной на французский язык. Ко всему прочему, ее очень активно рекламировал хранитель «Возьмите, не пожалеете». Против такой горячей рекомендации Калашников устоять не смог. Он знал, что любое подобное издание в городе можно купить только в качестве сам издата и без гравюр. а потому оформил взятие книги на сутки. Почитает «Избранные места» на ночь. Не исключено, что там кроются полезные для расследования факты. Книга из-за переплета весила килограммов 8, и тащить ее, разумеется, пришлось Малинину, обливавшемуся потом и перекладывавшему тяжкую ношу из одной руки в другую. Сделав короткий звонок Габриэлю из отдельной комнаты без свидетелей, Алексей и недовольный грузом Малинин отбыли на катере на Индийский остров. В отличие от казака, Калашников пребывал в отличном настроении. Он не подобрался к убийце, но одной загадкой стало меньше. Пришельцы вошли в приемную эксцентрично построенной виллы Истариана, и им почтительно поклонился темнолицый слуга – Здесь курились сандаловые благовония, висели гирлянды цветов, стояли бронзовые статуи танцующих индуистских богов со множеством рук, украшенных браслетами. Над мраморными стенами отлично поработала рука резчика, изобразив сцены из индийского эпоса, в том числе и фривольное обращение Шивы с четырьмя пастушками. В одно из окон, интересуясь гостями, просунул голову Пеги Теленок. Коровы в индуизме считаются священными животными, а потому вокруг виллы их бродило не менее двух десятков с безразличным видом щипавших сочную траву. «У нас очередной случай дежавю», – взгрустнул Дмитрий, присаживаясь на инкрустированный перламутром стул. Незадолго до исчезновения, или, если быть точнее, до своей смерти от гриппа, Эстериан брал в руки пульт управления домашним кинотеатром. Видимо, это была судорога. На телеке закреплена цифровая видеокамера. Полагаю, Эстериан просматривал записи из отпуска. Скорее всего, он перепутал кнопки при нажиме. Камера включилась и записала все происходившее в комнате. Должен сказать, что никакой ясности это не вносит. Царевич нажал кнопку на пульте. Все трое, Варфоломей с охраной остался снаружи, молча просмотрели мутную видеозапись неважного качества, сделанную с очень близкого расстояния. Камера бесстрастно зафиксировала, как эстериан корчится возле телевизора, хватаясь за шею, пытается встать, снова падает, его лицо наливается пунцовой краской. Через три минуты конвульсии он недвижимо лежит на полу, вероятно, уже мертв. но проходит несколько секунд, и очертания трупа начинают меняться. Сначала он как будто разлагается, на боках проступают темные пятна, кожа становится прозрачной, словно стеклянной, видна сеть опутывающих туловище, кровеносных сосудов, кармашек сердца, печень и желудок. Резкая и яркая вспышка, и тела нет. На пленке заметно, что в воздухе висит столбик серебристой пыли, который заливается на манер смерча. Еще одна вспышка, и серебристая пыль пропадает. Теперь комната пуста. Только закутанная в хитон девушка в телевизоре с пластмассовой улыбкой, отражаясь в большом зеркале на соседней стене, о чем-то вещает. «Вот видишь», — выключив камеру, расстроенно произнес царевич, «и сколько же все это будет продолжаться? Самое обидное, что в раю начались брожения. Праведники нервничают, газеты игнорируют происшествие. Ужасно, что такое происходит в момент, когда выборы на носу. «Неужели у вас существуют выборы?» – поразился Малинин. «Конечно!» – высокомертно ответил Дмитрий. «Мы, чай, не в Саудовской Аравии живем. Каждые 500 лет свободная воля изъявлений праведников. Это у вас в аду подавление свобод, а у нас демократия». «И много кандидатов?» – полюбопытствовал Малинин. «Только один, вообще-то?» смутился Царевич, да и какой смысл другим выдвигаться, если рейтингу голоса уже 5000 лет 100%. Это глупо и не нужно никому. Компания всегда проводится по всем правилам, включая политическую рекламу. Вот в чем загвоздка. Исчезновение ангелов, конечно, на рейтинг голоса не повлияют, но сам факт неприятен. Толку-то на самом деле с этих выборов, — хмыкнул Малинин, — если победитель заранее известен и никаких соперников у него не существует. «У вас и таких выборов нет», — осадил его царевич. «И много ли ты в реале знаешь таких храбрецов, что решаться силами с голосом помериться за управление раем? Один вот попытался, и навеки заработал имидж козла. Вы закончили?» — с плохо скрываемым раздражением вмешался в разговор Калашников. или еще полдня будете об избирательных технологиях дискутировать. Забыли, ради чего вообще мы здесь находимся?» Спорщики одновременно замолчали, тупо уставившись в блестящий пол. «Как я понимаю, наружная камера наблюдения у дома опять ничего не сумела заснять?» — спросил Калашников с довольно уверенным видом. Царевич Дмитрий обреченно кивнул. «Нос!» «Тогда я вполне могу озвучить вам информацию, которую я слил Габриэлю по телефону из библиотеки», — торжественно заявил Калашников. «Итак, вы видели, что покойный ангел боролся с кем-то невидимым, и этот кто-то, судя по красному от натуги лица убитого, его вроде как душил?» Обоюдное молчание Дмитрия Малинина означало, что они согласны. «Так вот, в том-то и проблема», — торжествовал Калашников. «В момент убийства в этой комнате совершенно никого не было». Листыриан вовсе не сражался с невидимым противником, он сражался с самим собой. Лица слушателей застыли, как у высоковых фигур в музее. Калашников не спеша развернул серый лист от ксерокопированной в библиотеке. — Спецом для вас, господа, — сказал он, — это выдержка из медицинского вестника «Номер за август». Симптомы птичьего гриппа один в один напоминают знаменитую испанку. Этот гриппозный штамм, свирепствовший в 1918 году в США и Европе, при отсутствии простейших антибиотиков истребил 20 миллионов человек. Испанка убивала человека за рекордно короткое время. Иногда заразившийся пассажир садился на первую станцию метро в Нью-Йорке, а на конечную приезжал уже труп. Штамп птичьего гриппа H5N1, обладающий всеми признаками испанки, на деле много хуже ее, ибо склонен мутировать. К исходу 24 часов после заражения человек находится при смерти. Температура тела больного поднимается до 41,5 градуса, что обеспечивает начало сильнейшего бреда и красочной галлюцинаций Калашников закончил читать и победно взглянул на Дмитрия Смолининым. Те с трудом удерживались на ногах, медленно осознавая услышанное. — Ничего себе! — присвистнул речь Так оказывается, это все глюки? — Именно мой юный друг! — сказал Калашников, протягивая Дмитрию отксерокопированный листок. Странное поведение перед смертью и непонятные фразы погибших были вызваны их горячечным бредом. Они находились в агонии. Мы не знаем, кто являлся им в галлюцинациях в этот момент, но видения явно были ужасными. Достаточно взглянуть на лицо Эстериана, так что к ним никто не проникал. Их отравили дистанционно. «Потрясающе!» выдохнул Царевич. «Можно автограф? Вы гений!» На Малинин он больше не обращал никакого внимания. «Легко быть гением при отсутствии конкуренции». Поломался Калашников, хотя искренний восторг ребенка был ему приятен. Жалко, что эту запись мы получили только сейчас. Это сняло бы многие ранние вопросы. Теперь, если не возражаете, я хотел бы осмотреть виллу. Мне желательно понять, где именно ангелы заразились вирусом. Возможно, ловушки были расставлены заранее, еще до появления камер наблюдения. Пока я тут копошусь, у меня просьба – На пару с моим заместителем опросите соседей, не приплывали ли с неделю назад на остров чужаки. Как только мы закончим, поедем в архивы вместе с Габриэлем, изучать секретное досье пропавших ангелов. от козыряв Малинин вместе с царевичем вышли во двор и направились в сторону хижины садовников. Калашников, сразу забыв про свое обещание осматривать дом, проигнорировал спальню и гостиную, но почему-то обратил пристальное внимание на веранду из розового дерева с той стороны, где она выходила к пляжу и пальмовой рощи. Резво пробежавшись до одной из самых высоких пальм, возвышавшейся своей кроны над всеми остальными, он вернулся обратно, точными шагами измерив расстояние от этой пальмы до пляжной виллы. Оказалось примерно 100 метров. Запрокинув голову, он, прикрывая глаза рукой от блещущего солнца, долго рассматривал стройный пальмовый ствол и особенно пышную верхушку с огромными зубчатыми листьями. Вернувшись к веранде, Калашников спустился к бассейну и осторожно набрал воды в заранее приготовленную крохотную бутылочку. Спрятав емкость во внутренний карман, где уже лежало пять подобных бутылочек, Алексей вернулся в комнату. Ну что ж, он без лишних свидетелей сделал, что хотел. Теперь остается дождаться, когда вернутся Малинин с царевичем. А пока можно полистать книгу. Любопытство, признаться, просто терзает. Расстегнув застежки, он развернул тяжелый фолиант. Крутясь в воздухе, на пол спланировала выпавшая из книги бумажка. Он лениво поднял ее, развернул, и в тот же момент его словно ударило электрическим током. Строчки зашевелились, расплываясь. Он шевелил одеревеневшими губами, читая. Один раз, потом второй. Ошибки быть не могло. Это был почерк Алевтины.